Место действия — 44-й учебный центр космодесанта. Дата — 11 марта 2215 года. — Ну что, док, этот уже отлежался? — проревел сержант, обращаясь к интерну и кивая в мою сторону. — Адреностимуляторы введены, но пациент еще должен... Что-то там попытался пробубнить интерн, но сержант отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и, склонившись надо мной, усмехнулся. — Эй, симулянт! Хватит прохлаждаться. Пришло время знакомиться с остальными отбросами. С этими словами здоровяк сгреб меня в охапку и силой выдернул из капсулы, поставив на ноги, что я даже глазом не успел моргнуть. Осторожнее, сержант! — возмутился я, играя желваками Глаза разуй, не видишь, кто перед тобой находится. На мгновение десантник завис, видимо, не поверив, что кто-то, кроме его командира, способен с ним так разговаривать. Но уже через пару секунд Взревел пуще прежнего, дыхнув на меня запахом чеснока и чего-то солено-копченого. «Фамилия!» «Свою назови для начала, и звание не забудь!» Я, ошалев от такой наглости, не заметил, как тоже перешел на «ты». «Фамилию твою не услышал запах!» Сержант взял меня за шиворот и резким движением дернул вниз, заставив сесть и передавив к полу. Я попытался высвободиться из железных ческов его объятий, но успеха не имел. Во-первых, сам еле шевелился, и после трехдневной комы был скорее похож на хлебный мякиш, чем на человека. Во-вторых, даже если я находился в своей лучшей физической форме, справиться голыми руками с двухметровым новгородцем шансов у меня практически бы не было. Кстати, почему-то Громила был ниже остальных своих сопланетников. Тот же Кузьма Кузьмич Дорохов, командир моих морпехов, был не менее чем на полметра выше сержанта. Вероятно, сейчас я имел дело с полукровкой, а не с чистым новгородцем. Однако физическая сила от этого у моего обидчика явно не убавилась, потому как безвольно продолжал собирать щекой пыль на полу. «Контор, адмирал Васильков!» — выдавил я, решив надавить на доведенное до автоматизма повиновение таких вот дубаков-сержантов к вышимчинам. «Черноморский космический флот, 27-я линейная, командир тяжелого крейсера «Одинокий». Однако, к моему удивлению и крайнему сожалению, десантник никак не отреагировал на произнесенное вслух звание, будто его и не расслышал вовсе. Чертов дуболом еще сильнее впечатал меня лицом в пол. «Я не спрашивал места твоей прошлой службы, запах, и тем более звание. Рот закрыл, сука!» Я попытался послать ублюдка куда подальше, но не смог внятно произнести ни одного матерного слова, настолько сильно я сейчас соприкасался с напольным покрытием. — Васильков, — между тем протянул сержант, явно стараясь запомнить мою фамилию. — Слишком длинная. У нас здесь короткие позывные, поэтому с сегодняшнего дня звать тебя Вася услышал, осознал свою никчемность. Тогда поднялся и пулей одеваться. На это у тебя пятнадцать секунд. Время пошло. Не знаю, но почему-то я не захотел именно вот в этот данный момент еще раз упомянуть свое звание и должность стал машинально напяливать на себя форму из шкафчика. В любом случае, если и продолжать конфликт, то хотя бы в штанах, а то как-то нереспектабельно выгляжу. Вот, уже лучше, — довольно хмыкнул сержант Бялка, скосив взгляд на таймер и, убедившись, что не прошло и десяти секунд, как я стоял перед ним одетый и красный, как помидор от негодования и переполнявших меня в это мгновение эмоций. Пошли за мной, взвод тебя уже заждался. Я подумал, вот если сейчас, пока гаденыш повернулся ко мне спиной, можно креслом, стоящим рядом с капсулой, проломить ему башку или в лайт-режиме просто переломать ключицы, чтобы неповадно было так разговаривать с людьми. Сил на это у меня хватило бы, головокружение и слабость после такого унижения, как рукой сняла. Вот только не хотелось нападать сзади, а спереди, как вы понимаете, и стул не поможет. Балка меня в пол втопчет. Ну и к тому же, хоть это и странно звучит, но мне стало крайне интересно, чем вся эта история с моим новым статусом закончится. Поэтому я, молча, скрипя зубами и сжимая кулаки, последовал за громилой сержантом по направлению к двери. В у двери распахнулись от меткого пинка сержанта Бялка по считывающему устройству, почему-то сработавшему именно от удара ногой. Тусклый свет неохотно рассеивал полумрак, превращая длинный коридор в мрачную пещеру. Шаркая ногами по бетонному полу, я обреченно двинулся следом за моим конвоиром. Мысли путались, то ли от стимуляторов, то ли от тягостных предчувствий. Еще пару дней назад я, гордый командир крейсера, был, так сказать, на коне и плевать хотел на приказы и желания самого императора. А теперь плетусь чуть ли не арестантом за вот этим дуболомом, явно с психическими отклонениями в лысой голове. Хотя, может, это я псих, а остальные нормальные... Это еще пока под вопросом. В это время мы с сержантом уже вышли из медблока. Я зажмурился от яркого солнечного света. Два солнца для этой планеты явно многовато. Аж глаза с непривычки режут. Послышался лязг массивной двери следующего блока, и Бялка чуть ли не за шкирку впихнул меня, как слепого котенка, опять в темноту помещения, видимо, казармы. «Ну что, орлы Изы, принимайте пополнение». Я после яркого уличного света плохо видел, но почувствовал, как десятки глаз в этот момент впились в меня. Злые, любопытные, равнодушные. Народа в казарме было явно хоть отбавлей. В ноздри ударил спертый воздух, отдающий потом и безысходностью. Когда я чуть проморгался и привык к освещению, картина мне открылась крайне безрадостная. Двухъярусные койки, серые стены, тусклые лампы под потолком все как в давно забытых казармах из фильмов с земли. Вдоль стен, у длинных столов и в закутках помещения на меня уставились почти полсотни, а может и больше, понурых мужиков в таких же серо-зеленых майках и штанах с номерами на груди, похожими на тюремные. Кстати, я только сейчас заметил и свой номер — 613. С одной стороны красивый, с другой какой-то неавторитетный. К тому же это означало, что таких же, как и я, доходяк, Здесь сейчас собралось не менее шести сотен. Мда. Я огляделся по сторонам и сильно приунул. Мне, конечно, за годы службы случалось видеть всякое отребье, которое пытались выдать за солдат и космоморяков. Но эти молодые спортивные ребята, почти мальчишки, перемежались с матерыми волчарами, с лицами изуродованными шрамами. Взгляды от затравленных и обреченных, до вызывающих на поединок прямо здесь и сейчас... Особенно бросился в глаза один Верзила, похожий на штурмовой танк. Литые мускулы у здоровяка бугрились, как стальные шары. Такие естественным путем без химии явно накачать не получится. В ухмылке и во взгляде великана, устремленном прямо на меня, явно сквозило желание продемонстрировать свою нечеловеческую силу. Почему, не знаю. Видимо, я тоже смотрел на присутствующих как-то по-особенному. Но здорово. Еще мордобоя мне в первый же час не хватало, — подумал я, стараясь больше не смотреть в глаза очку. Сейчас точно не время и не место геройствовать, пока надо затаиться, понять, что к чему. Резкий крик и тычок в спину от бялка прервал мои размышления. — Шестьсот тринадцатый, не спать, шаг вперед, доложись как положено. Я вышел вперед и вскинул подбородок, стараясь излучать уверенность, которой на самом деле не было никакой. Контр-адмирал Александр Васильков, командир крейсера «Одинокий», 27-я дивизия Черноморского космофлота. Гробовая тишина повисла в казарме. Все взгляды скрестились на мне. Недоверие, любопытство, зависть, возможно, и ненависть. Мелькнула, как мне показалось, или я просто захотел в это поверить, искорка восхищения на юном лице паренька в очках, стоящего прямо передо мной. Белка в это время расхохотался своим лающим смехом. Слышали отбросы, среди вас теперь целый адмиральчик затесался. Ну все, теперь точно победим. Теперь он рядовой Вася, ясно? Кто-то из бойцов ухмыльнулся, кто-то посмотрел сочувственно. Большинство с недоверием. В смысле, контрадмирал, откуда? Будете слушаться, победим, кивнул я, реагируя на слова сержанта. «Кто бы ты ни был до этого, запах!» Белка снова задышал мне прямо в лицо. «Теперь ты рядовой с позывным Вася, ни больше, ни меньше. Твоя шконка в углу!» Сержант кивнул в направлении пронумерованной койки. «И скажи спасибо, что не возле параши!» «Спасибо!» Я обрезгливо сморщился от этого поганого запаха изо рта бялков. «Пожалуйста!» — хмыкнул тот, поворачиваясь и обращаясь ко всем остальным. «Вольно!» всем разойтись. Через десять минут построение на плацу». Белка развернулся и вышел, бросив напоследок. «Удачи тебе, адмирал Вася». Дверь с грохотом захлопнулась. Десятки глаз сверлили стену, пока я шел к своей койке. По-прежнему хмурые, колючие взгляды. Благо, что это не уголовники, а бывшие солдаты, возможные офицеры, чем-то провинившиеся перед империей. Мои, так сказать, коллеги до этого по службе... Сейчас, по несчастью. Я прошел до угла и сел на кровать, уныло посмотрев в окно. Сзади кто-то вежливо кашлянул. Вы же тот самый Васильков, который. Я обернулся. Передо мной стоял тот самый рыжий очкарик субтильного вида, который с восхищением и любопытством разглядывал меня, когда я вошел. Ну вот, хотя бы один поклонник моего космофлотоводческого таланта нашелся. Только я хотел порадоваться, как рядом выросла громадина того самого перекачанного Верзилы, что зло смотрел на меня у входа. И этот здесь. Состроив многозначительную физиономию, я с деловым видом кивнул очкарику, тем самым давая понять, что да, я тот самый. Верзила с кулаками-гирями хмыкнул на это в ответ. «Ага, сейчас. Адмиралы по десанту не ходят. Не верим у птаха». И в этом хмыканье мне снова почудились нотки угрозы. Парень явно был обижен на старший офицерский состав космофлота, либо той части, в которой он служил. В этот момент тот, кого назвали птахой, к моей радости только отмахнулся на слова Детины. Я видел записи новостей, заторотворил он: "Это действительно тот адмирал, что начистил морду другому адмиралу? Об этом говорят все местные каналы". А, протянул Верзила, Я видал эту дураку. Знатное побоище. Вот бы тоже поучаствовать. У нас что, внутренние разборки на флоте уже демонстрируют в прямом эфире? Я удивленно вскинул брови. Впрочем, от нашего государя-императора в данный момент можно ожидать чего угодно. В общем, я не знаю, как это попало в сеть, пожал плечами Птаха. Видимо, кто-то из наших же космофлотских запись слил. Но посмотрели это действительно все, кто только мог. «Ага, кроме нашего сержанта», — шмыкнул я, потирая шею после того, как Бялка прижал меня, как щенка, к полу коленом. «Бяша, как мне кажется, вообще не знает о существовании видеовизора», — усмехнулся очкарик, переглянувшись со здоровяком. «Бяша?» — переспросил я. «Да, это кличка старшего сержанта». «Отлично. А я думал, только у меня смешной позывной. Однако не вздумайте его так назвать, тем более при людях». — посоветовал мне Птаха. — Убьет. — Почему-то я тебе верю, боец, — ответил на это я. — Как твое настоящее имя? — Лейтенант Снегирев, оператор связи, эсминец неугомонный. Парень машинально вытянулся передо мной по стойке смирно. — Вольно, лейтенант, — махнул я рукой. — Как твое имя? — Вэл. — Рад знакомству. Я протянул ему руку, которую тот с почтением пожал. — Здравия желаю. — Я рад, господин контр «Отставить звание», — сказал я, посматривая на рядом стоящих, которые, слыша наш со Снегиревым разговор, начинали греть уши и подходить ближе. «Здесь мы все равны». «Похоже, и в самом деле этот субтильный контр-адмирал», — перешептывались бойцы, с интересом разглядывая меня и прислушиваясь к нашему разговору. Вот эта компания собралась. Сержант Лютаев, 106-я космическая десантная дивизия, косясь на своего приятеля, — Теперь передо мной вытягивался, пусть и не так бодро, но все же громило с хмурым взглядом. В народе зовут «Лютый». «Хоть у кого-то приличный позывной», — усмехнулся я, пожимая стольную лапищу сержанта. «К тому же подходящий к внешности на сто процентов. Значит, из космодесанта здесь люди имеются. Ведь сто шестая, насколько мне известно, не приписано ни к одному из космофлотов. Это отдельное подразделение». «А, тут все, кто только может быть». Лейтенант Снегирев начал вводить меня в курс дела. Из всех космических щелей понабрали. Есть люди из десанта, есть из сил планетарной обороны, но большинство, конечно, моряки. Наш второй батальон собран из всех отбросов обоих космофлотов. Дезертиры, провинившиеся, отказники и тому подобное. В общем, с такой компанией не соскучитесь. Я благоразумно не стал расспрашивать Птаху и тем более Лютого, По какой из вышеперечисленных причин они здесь находятся? Да и не очень, если честно, это в данный момент времени меня интересовало. «Второй батальон», — переспросил я. «Значит, есть и первый?» «Так точно», — улыбнулся, кивая лейтенант Снегрев. «Более того, из всех еще пребывающих, как я слышал, руководство начинает формировать уже третий по счету дисциплинарный батальон. Народу хватает». «Странно». Раньше в создании штрафбатов командование космофлотов замечено не было. Мне очень не понравилась та информация, которую вылил на меня птаха. Если дело дошло до формирования дисциплинарных, к тому же уже не рот, а целых батальонов, значит у нас на фронте какие-то серьезные проблемы. Так скажем, отличившиеся у нас на кораблях изредка появлялись, но, как правило, этих ребят просто сажали на гауптуахту или занимали делом в бесконечных нарядах чтобы в будущем неповадно было безобразничать. А тут сотни, вернее, уже тысячи штрафников собирали в большие штурмовые подразделения. Нет, здесь что-то не так. Так это приказ выше из самой ставки, пояснил мне Снегирев. Распоряжение самого государя-императора, самодержца, мать его, всероссийского. Это наш Константин Александрович, с подачи кого не знаю, но придумал создать батальон и бедолаг — которые в скором времени непременно бросят на передовую в самое пекло, затыкать дыру. — Во-первых, сразу не бросят, — отрицательно покачал я головой. — Так не поступают, даже с последними людьми. Сначала подготовка и слаживание, потом постепенная обкатка в составе подразделений. А уж затем можно и в пекло. Но тоже дозировано и не на обум. Так времени нет, господин контр-адмирал, хмыкнул Птаха. «Что это значит, времени нет?» — переспросил я, непонимающе посмотрев на него и окруживших нас бойцов. «Враг в уже двое суток как?» — удивленно посмотрел на меня лейтенант. «Вы что, не в курсе событий?» «Вообще-то не в курсе», — медленно проговорил я, пытаясь осознать услышанное. «Вот это провалялся так провалялся в отключке! Пропустил такие новости?» «Нет, в это просто невозможно было поверить». Корабли-янки уже в Екатеринославской? Каким образом они сюда попали? Ведь у перехода дежурят несколько десятков наших вымпелов. Штрафники переглянулись между собой, не понимая, чему я так удивляюсь. Черт их знает, как они сумели просочиться, пожал плечами лейтенант Снегирев. У нас информации нет. Просто знаем из новостных каналов, что янкисы заполнили пространство и постепенно продвигаются к центральным планетам. Благо, система у нас огромная, все-таки в две звезды, поэтому захватить быстро у адмирала Дэвиса и Екатеринославскую явно не получится. Слишком много ключевых объектов. Но успеть подготовить наши батальоны, умники, и ставки все равно не успеют, так что выжить шансов у нас мало. — Зато долго мучиться не будем, — заржал Лютый. — Сдохнем быстро и весело. — Перспектива не очень, — нахмурился я, не поддержав настрой сержанта. «А куда деваться?» — пожал плечами великан. «Такая уж у нас судьба». «Судьба? Не блазит мне такая судьба. И сейчас надо срочно собираться с мыслями и прикидывать, как мне себя вести и что делать в сложившихся, очень неприятных во всех отношениях обстоятельствах. Однако даже начать думать я не успел. Дверь распахнулась, и на пороге выросла квадратная тень сержанта Бялко». Что прохлаждаемся у близкой, оно уже востроится на плацу, считает до пяти, уже три.